Прошло 2 недели. Как предсказывал сыщик, Игоря вызвали к допросу только один раз и больше не беспокоили. Сам Томсон заходил к нему довольно часто, и их чувство взаимной симпатии всё более крепло. Игорь привык уже к его переодеваниям и не смущался, когда в его комнате появлялся то незнакомый глубокий старик, то инвалид, то какой-нибудь не внушающий доверия тип. В одно из посещений Сыщик сообщил, что ему назначена банком очень крупная награда, и что есть надежда, что и на долю Игоря кое-что перепадёт. Действительно, вскоре Игорь получил приглашение явиться в банк. Его очень любезно принял сам директор, чисто выбритый и упитанный господин. Очень вежливый, но с оттенком того превосходства, которое даёт обладание миллионами. Вас очень рекомендовал мистер Томсон. По его словам, вы в значительной степени помогли ему в известном вам деле. Сейчас ввиду общего кризиса мы не можем предложить вам, как бы того хотели, крупные суммы. Но вот в этом пакете вы найдёте акции мексиканского рудника Серебряное руно. Правда, они сейчас не особенно в цене, но мы берём, как говорится, не качеством, а количеством. Он протянул Игорю толстый конверт и отпустил его легким наклонением головы. Конечно, Игорю не терпелось узнать содержимое пакета, и он зашел в первое же кафе, за отдельным столиком раскрыл его и еле удержал крик изумления. В пакете было пятьдесят акций серебряного руна, по одной тысяче долларов каждая. Как бы низко они ни стояли, это все же маленькое состояние. Неужели его мечта близка к осуществлению? Он бросил недопитый кофе и помчался в ближайший банк. Почём стоят акции Серебряную руну? Серебряную руну? Мы вам можем продать по 3 доллара за тысячу. По 3 доллара, крикнул Игорь. Ну хорошо, даже по два. Но я хочу продать. Простите, мы этих акций не покупаем. В следующем банке несколько пришедшему в себя Игорю объяснили, что этот трудник давно уже истощился, даёт одни убытки, и его акции никто не покупает. Тогда Игорь решил попробовать сбыть эти акции, почём попала в какой-нибудь частный контори. Пройдя несколько сот шагов, он нашёл такую, притихшуюся в одной небольшой комнатушке. Совершенно не нужно было быть сыщиком, чтобы сразу определить национальность одиноко сидевшего за конторкой человека. Едва только Игорь заговорил, как тот сейчас же остановил его. "Дозвольте, по вашему диалекту я вижу, что вы русский". "Да, русский", улыбнулся Игорь. "Но ведь это же замечательно. Я тоже русский. А вы сами откуда? Из Москвы?" "А я из Одесс". "А что за город? Что за город?" У меня там ювелирный магазин был. Как же вы тут банкирам стали? Ну, не всё же святые горшки лепят. Почему, если Троцкий простой портняга стал главнокомандующим, я не могу быть банкиром? Пя! Я вот зашёл к вам по делу. Не купите ли вы или не поможете ли продать одни акции? Почему нет? Мексиканские акции Серебряного Руна. Серебряного Руна. Лицо банкира из Одессы сразу сделалось кислым. — И где же вы их подняли? — Как поднял, — удивился Игорь. — Наверное, их кто-нибудь выбросил из окна на улицу. — Почему? — Но это же не акции. Это же попорченная бумага. Однако, когда думали, что я хочу их купить, с меня просили по два доллара за тысячу. — Почему не просить? Хотите, я продам вам вчерашнюю газету за один доллар? Ну какой же дурак делает такие покупки. Значит, нельзя продать. Послушайте сюда, что я вам скажу. Если вам нужны деньги, вы лучше принесите мне что-нибудь из своих вещей. У русских всегда есть то кольцо, то браслет. Я всегда помогаю своим и покупаю их, а то могу даже дать в суду. Конечно, возьму процент, но это пустяк. Главное выручить человека. От банкира Игорь вышел повесивши нос. Вспыхнувшая была надежда быстро погасла, и ему сделалось совсем тяжело на душе. Вернувшись к себе, он сердито швырнул конверт в ящик комода и сев в кресло, печально пригорьунился. Из задумчивости его выбил лёгкий стук в дверь. Когда он её открыл, в комнату вошёл старик с длинной седой бородой. Это был любимый грин Томсона. Он опирался на толстую палку и сильно хромал. — Я к вам по очень для вас интересному делу, сэр, — сказал он, любезно поздоровавшись. — Ну, на этот раз вы меня не надуете, я сразу узнал вас. — Я и не собираюсь вас надувать, сэр, — обиделся старик. — Ладно, ладно, кладите вашу бороду на комод и располагайтесь в кресле. — Бороду на комод? — Да, и давайте мне свою палку-метрольезу, я ее поставлю в угол. Нечего вам квылять. Вы и так прекрасно дойдёте до кресла, сказал, смеясь, Игорь и вырвав палку, поставил её около двери. Когда он обернулся к старику, он увидел его, беспомощно стоявшем посредине комнаты, с тресущейся от гнева бородой. О-о, Томсон, вы превосходный артист, но праздно не перемените своей профессии на Голливуд. Чорт тот Том со на Хиливуд и вас вместе с ними в бешенстве прокричал старик. Давайте сейчас же мою палку, сумасшедший дурак. Он в припрыжку на одной ноге поскакал к двери. Послушайте, сэр, встревожился наконец Игорь. Я, может быть, действительно ошибся, но старик не слушал его. Доскокав до двери, он схватил свою палку и тяжело дыша выковылял из комнаты. Напрасно Игорь провожал его своими извинениями, только у самого выхода он приостановился и несколько смягчился. Не всегда, сер, фортуна приходит к человеку в виде прелестной женщины с рогом изобилия в руках. Сейчас счастье приходило к вам в образе хромого старика. Вы сами оттолкнули его. Прощайте, сер. Игорь так и не узнал, кто был этот таинственный старик. Вечером этого дня Игорь провёл у Мэри, жалуясь на свою судьбу. Зато посмотри, как счастливы Аня и Миша. Вот, посмотри их телеграмму. Хотя приземлились в Филадельфии, но продолжаем беспрерывно пребывать на седьмом небе. Миша, целую, Аня. Впрочем, чего же я хнычу? улыбнулся Игорь и нежно заглянув в глаза Мэри, стал целовать её руки.